Глава пятая. Рита. Наши дни. После разговора с Линой я много думала над ее словами. Я оказалась в безвыходной ситуации. В мою размеренную жизнь беда постучалась внезапно, не спрашивая разрешения. Несколько месяцев назад я потеряла своего отца, человека строгих правил, но имевшего доброе сердце. Долгое время мы с мамой не могли прийти в себя. Они с отцом души не чаяли друг в друге. Их любовь была такой, которую обычно описывают в любовных романах. Поэтому я не видела ничего удивительного в том, что мама уже несколько месяцев находилась в подавленном состоянии. Она, в отличие от меня, совсем сдала. Перестала есть, сильно похудела. А пару месяцев назад и вовсе решила переехать к бабушке в деревню. Потому что ей было невыносимо находиться в квартире, где были прожиты такие счастливые годы. Я, разумеется, давно жила отдельно от родителей. Снимала квартиру, но поскольку родительское жилье опустело, решила временно переехать туда. Потом случилось моё увольнение, на болезнь. Всплыли непогашенные кредиты отца, о которых мы с ней не знали. И вот спустя пару недель я уже осталась без денег, потому что всё раздала на лекарства и долги. Повезло ещё, что съехала со съемной квартиры, потому как платить за неё было нечем. Тему долгов отца мы с мамой подняли лишь один раз, когда она сообщила мне, что ничего не знает, но уверена в папе. Он всегда исправно платил по счетам и такого быть не может. Она утверждала, что это какая-то ошибка, и просила меня разобраться. Буквально на следующий день после разговора я посетила отделение банка и выяснила, что родительская квартира находилась в залоге, а папа по каким-то причинам не платил за нее уже больше года. На нем висело еще два больших кредита, о которых я не знала, думаю, и мама тоже. В общем, из отделения банка я вышла с комом в горле, понимая, что собрать такую сумму даже за полгода это что-то невообразимое для меня. А мне дали всего один месяц. Но это были еще не все беды того дня. Вернувшись домой, я обнаружила, что из крана не течет вода. Набрав номер нужной службы, узнала, что на нашей квартире висит огромная задолженность. И некоторое время назад поступало несколько предупреждений об отключении. Подачу воды приостановили именно сегодня. Я перерыла все шкафы и, наконец-то, нашла квитанцию от цифр, в которой из моих глаз брызнул огромный поток слез. Я не могла успокоиться. А главное, не понимала, как такое могло произойти. Папа всегда был очень ответственным, и с ним не могло случиться подобного. Так считала я на протяжении всей своей жизни. Добил меня звонок мамы, которая сообщила о проблемах со здоровьем. Ей требовалась срочная операция, иначе она рисковала лишиться одной почки. Квоту, как ей сообщил врач, пришлось бы ждать как минимум три месяца, но тянуть было ни в коем случае нельзя. «Дочка», — плакала мама, — «что же делать? Как я проживу с одной почкой, которая тоже не в полном порядке?» «Мам, не волнуйся, я что-нибудь придумаю». Уверяла я, пытаясь держать подступающие слезы. «Что, дочка?» — плакала она. «Ты с работы недавно уволилась». «Мам, я сегодня была на собеседовании. Выхожу с понедельника». Безбожно врала я, но мне нужно было хотя бы успокоить маму, не говоря уже о самой себе. «Отлично, Риточка». Ее голос дрогнул. «Спасибо тебе, моя хорошая. И прости меня, что расклеилась». «Не переживай, мамуль, Все будет хорошо». Мне было очень тяжело поверить в то, что я сейчас говорила маме. «Да», — тихо отозвалась она. «Мам, хотела спросить, а папа все квитанции оплачивал за коммуналку?» Осторожно спросила я, надеясь, что ее не удивит мой вопрос. «Да, конечно, дочь», — уверенно сказала она. «Но я не заплатила за последние три месяца. Если честно, я даже из почтового ящика их не доставала». А сейчас я без работы еще и больная. Мама снова принялась всхлипывать, а у меня, честно говоря, уже не было сил ее успокаивать. «Мамуль, ну все, все, не плачь. Ладно, я сегодня очень устала. Пойду прилягу». «Да, конечно, Рит», — сказала она. «Завтра созвонимся». «Целую», — ответила я и сбросила вызов, после чего упала на диван, рыдая от безысходности в которую меня воронкой закрутил сегодняшний день. Моя лучшая подруга, узнав о ситуации, в которой я оказалась, предложила обратиться за деньгами к Артёму и временно перебраться к ней. Сама же она собралась на неопределенный срок переехать в поселок, где жила её тётя. «Ри, квартира все равно будет пустовать, а тебе нужна помощь». Подруга обняла меня. «Не упрямся. Будешь следить за моими цветами, поливать, ухаживать, пока я буду жить далеко отсюда». «Это не совсем удобно, Лина. Ты не должна решать мои проблемы». Я вытерла слезу, стекавшую по щеке. «Так, прекрати. Ты сейчас нужна маме, поэтому не время расклеиваться». Суровым тоном произнесла Алина. «И, кстати, что ты решила насчет Данилова? Обратишься к нему?» «Я не знаю». Выдавила из себя, понимая, что другого выхода у меня нет. «Ну, хочешь, я сама поговорю с ним?» Предложила подруга, проверяя чемодан. Через несколько минут за ней должно было подъехать такси. «Позвоню ему, когда доберусь. «Нет», — резко оборвала я. «Я решила, сделаю это сама». «Отлично, Рит», — улыбнулась Алина. «Ладно, жду тебя в гости. И сил тебе, моя хорошая». «Спасибо, и тебе». Мы обнялись на прощание, после чего Лина оставила меня одну. Я привела себя в порядок, замазала круги под глазами, образовавшиеся от бессонных ночей, надела лучшее строгое платье и вышла из квартиры. Набрав знакомый номер, получила ответ, что абонент заблокирован. Но, несмотря на это, я решила ехать в офис в надежде застать его там. Стрелка бака моей машины была практически на нуле, но бензина должно было хватить, чтобы добраться до места назначения и вернуться обратно. Я завела машину и с грохочущим сердцем выехала с парковки. Оказавшись у здания корпорации, я немного помедлила и взглянула в зеркало. На меня смотрела сунувшаяся девушка с испуганными глазами, которая боялась, что последняя надежда в виде Артёма окажется несбыточной. Набравшись смелости, я вышла из автомобиля. Лёгкий ветерок подхватил мои волосы, закрученные в аккуратные локоны. Поправив их, я подошла к дверям моего прошлого места работы. «Здравствуйте, Дмитрий Евгеньевич». Поприветствовала пожилого охранника, который, увидев меня, подскочил и мигом оказался рядом. Здравствуйте, Маргарита, сказал он, преграждая мне путь. Далеко собрались? Мне нужно увидеться с Артемом Григорьевичем, обеспокоенно ответила я. Какие-то проблемы? Маргарита, я не могу пропустить вас, серьезным тоном произнес охранник. Почему? Я удивленно уставилась на него, не понимая, что происходит. «Таков приказ Артёма Григорьевича», — ответил Дмитрий Евгеньевич. «Ни при каких обстоятельствах не пускать в офис Маргариту Гончарову». «Что? Вы серьезно? Мои и без того большие глаза, вероятно, расширились от возмущения и непонимания одновременно, потому что охранник быстро кивнул. «Но я не могу уйти, пока не поговорю с Артёмом». «Рита, пожалуйста, не заставляйте меня выпроваживать вас». Мужчина тяжело вздохнул. Поймите, приказ есть приказ. Дмитрий Евгеньевич, ну вы же знаете меня много лет, взмолилась я. Пропустите меня, пожалуйста. У меня вопрос жизни и смерти, прошу. Рита, я не могу. Я бы хотел помочь вам, но меня уволят. охранник пожал плечами. Начальник так и сказал. Не может быть, тихим голосом произнесла я. Все еще не осознавая до конца серьезность ситуации, Дмитрий Евгеньевич, а Артем вообще в офисе? Да, ответил он, я развернулась и вышла из здания с твердым намерением дождаться Данилова, хотя бы за пределами корпорации. Все это было очень странно. Неужели из-за того, что между нами не сложилось, и в прошлый раз тоже, Артем таким образом, решил навсегда вычеркнуть меня из своей жизни?